Эпилог. «Вот странное дело. Совершенно небедные люди, технически подкованные, можем заказать любой прибор, вплоть до лазера, и любые комплектующие, вплоть до платиновых контактов. А прототип внепространственного ретранслятора монтируем из всякого хлама. «Не туда, не туда втыкаешь, криворукий», — ругался Юся. Я ничего не понимал, злился, рычал на Юсю и требовал объяснить доступнее». «Зачем тебе эти головники?» Забыл, что исследования в этой области объявили вне закона, равно как и клонирование человека. ВБР раскрутили дело о крушении самолета. И выяснилось, что Люси Дарк, супруга нашего шефа, работала на какую-то шпионскую корпорацию. И это она нам втыкала палки в колеса. И ладно бы только нам. По ее наводке и самолет взорвали. Проект Порт с этого момента считался уничтоженным. Но спецы из ФБР просмотрели отправленные письма нашего начальника Дагласа, и их весьма заинтересовала последняя отправленная нам. Под скриптом Люси никогда не чистит корзину и стал ключом к разгадке преступления. Сначала агенты выяснили темное прошлое Люси, раскрутили настоящее, а потом до всех дошло, что Дарк перед смертью понял, кто главный его враг, и спрятал всю информацию по проекту в мусорной корзине на лэптопе Люси. Там лежали тысячи файлов и корневых каталогов. И Даглас спрятал документацию по проекту в этой куче мусора. С нас взяли подписку о неразглашении. Проект Порт был объявлен правительством вне закона, как угрожающий мировой экономике и безопасности США. «Зачем тогда помогаешь собирать?» – спросил я. «А я не американский гражданин, поэтому мне до балды. К тому же надо проверить, все ли я правильно запомнил». «Эй, вы там!» Викса заглянула в сарай, превращенный во временную лабу. «Я не поняла, вас зачем разделяли, если вы снова сидите вместе, как приросшие?» «Дело привычки», – мрачно пошутил я, со злостью глядя на Юсю, будто бы он виноват в том, что я и правда никак не мог от него отойти. «А мы тут тортики выбираем», – сладко облизнувшись сказала Викса. «Вы какой больше любите, фруктовый, карамельный или шоколад?» «Шоколад!» В один голос ответили мы и снова посмотрели друг на друга. Вика скорчила кислую мину, словно мы не шоколад попросили, а вареный лук. И обернулась к кому-то, кого мы не видели за дверью. «Фруктовый!» Вот вечно она так. На самом деле мы, конечно, вели себя по-свински. Несмотря на то, что вся родня была в сборе, несмотря на присутствие Виксы и прилет в Сузуме, мы с братом с самого утра закрывались в сарае. Болтали, спорили, паяли, рисовали чертежи и напрочь забывали обо всех окружающих. Все бы ничего, если бы не свадьба. Вернее, две. Возможно, это было слишком скоро, и мы поддались всеобщему настроению праздника. Но как-то вечером, не сговариваясь, и я, и Юся сделали своим девушкам предложение. Была та редкая красивая ночь на Помпеи, когда не лил дождь, И небо было чистым, плотную припавшим к земле. Звезды горели, как сумасшедшие. Откуда-то доносилась дурацкая, душещипательная мелодия. И наши деревянные языки сказали что-то, после чего пляж с двух разных сторон был оглушен девчачьими визгами. «Да, да, я согласна!» – визжала Сузуме, бросившись мне на шею и повалив песок. «Ты идиот! Кто так делает предложение?» «Ну, конечно, я согласна!» завопила на – завопила на другом конце пляжа обезумевшая Викса и уронила в песок Юсю. Именно с этого момента жизнь вокруг нас завертелась с утроенной скоростью. Девушки постоянно куда-то мотались вдвоем или с Лейлой, приносили в лабу стопки каталогов с платьями, заставляли выбирать букеты цветов, оттенки лент и музыкальное сопровождение. И если с одной стороны это было хорошо – потому что им было чем занять себя, а значит не отвлекать нас от работы, с другой стороны, да что там, со всех четырех сторон и изнутри и снаружи, наш строгий мужской сарай был превращен в филиал свадебного агентства. «Я вроде еще не женат», задумчиво сказал Юся, «а от семейной жизни уже немного подустал. И хотя я искренне любил свою невесту, где-то в глубине души я все еще не мог смириться, что Викса досталось именно ему. Не знаю, что на меня нашло, а только после этих слов я взял со стола спаянную схему и запулил ею в окно. «Тебя я смотрю тоже», невозмутимо продолжал Юся. «Сволочь ты! Она же тебя любит», с глупой обидой сказал я. «Я тоже очень ее люблю», ласково успокоил меня Юся. «Но личного пространства не отменяет даже сильная любовь. фу Сколько пафоса!» «Как же! Держи карман шире! С фиксой о личном пространстве можешь забыть!» «С фиксой о личном пространстве, конечно, можно забыть», — словно прочитав мои мысли, повторил Юся. «Ну не отменять же из-за такой ерунды свадьбу!» Я нехотя встал с пола, вышел из сарая и разыскал в зарослях кустарника выброшенную деталь. Когда я вернулся, Юся сидел в позе лотоса, закрыв глаза, словно его мысли были где-то далеко отсюда». А зачем нам постоянная линза? – спросил я громко. Неправильно вопрос ставишь, – сказал Юся, не открывая глаз. Меня больше интересует вопрос, как мы попали в тот вангиал. Вот дурак, нашел о чем вспоминать. Мы прыгнули, – подсказал я. Тонкое наблюдение истинного ученого. Хорошо, уточни вопрос, куда именно мы прыгнули. Там же пропасть галимая, полтора километра вниз. «Ты что, надпись не читал?» «Если честно, мне тогда вовсе не до надписи было. Я тогда думал, что Далай-Лама нас элементарно кинул. Прости, Будда, за такие слова». «Ты хочешь сказать, что мы в линзу попали?» «Спросил я». «Узнаю брата Колю». Юся открыл один глаз и одобрительно посмотрел на меня. «Именно в линзу. Иного объяснения не вижу». «И ты хочешь понять, откуда она там взялась?» «Да. И главное...» Какая именно сила ее там поддерживает? У меня даже всей моей смелой фантазии и недюжинной силы научного прозрения не хватает, чтобы понять, как висит линза в воздухе, что ее стабилизирует по отношению к восходящим потокам воздуха, и что тоже немаловажно, как долго она там находится. И можно ли повторить такой фокус, используя современные технологии и ресурсы? Ты хочешь сделать что-то подобное? Да ты псих! «Почему?» Я ответил честно. «Наука мне больше не интересна. Мне достаточно выходить каждый день в открытый океан и чувствовать, что моя работа нужна людям. Не то, чтобы я думал, что ученые дармоеды, которые только и думают, как расщепить атом и посмотреть, что будет. Просто мне надоело. Я хотел простого и понятного. Поскольку край Солнца, который я увидел, оказался слишком ярким». И смотреть на него мне больше не хочется. «Все», — сказал. Юся вернулся к работе. Он как раз заканчивал монтировать очередной участок цепи. «Все». И тогда сказал Юся. Сначала он предложил мне окунуться в алибастер. Но это не главное. Нам не для того дали собраться вместе, чтобы гаситься вдали от великих свершений на побережье и ловить рыбку большую и маленькую. Нас ожидает что-то более значительное, как изящно выразился оратор, что-то такое, блин, крутое. Нас ведут, Егор. Нас кто-то ведет к совершенно определенной цели. Он опять отвлекся и посмотрел на меня. Я не люблю, когда меня ведут, признался я. Ты неправильно воспринимаешь вектор движения, брат Коля. Ты привык к свободному выбору, и это нормально. Но согласись, тебя привели к весьма приличному результату. «Ты сам по себе, у тебя красивая жена, ты сделал великое открытие, наконец!» «И у тебя есть я, без которого жизнь твоя была бы скучна и однообразна. Понимаешь, к чему клоню?» к чему?» «Вуаля!» Он победно раскинул руки над законченным прототипом. «Не понял. Что, уже готово?» Агрегат выглядел фантастически красивым. «Не из этого мира. Клево, правда?» Я позволил себе немного скепсиса. «С чего ты взял, что оно заработает?» «С того, что я как-то здесь оказался. Ты же не думаешь, что я прокопал землю насквозь?» «То есть ты сейчас со всей ответственностью мне заявляешь, что ультрасовременная высокоточная аппаратура, на которую мы раньше тратили миллионы долларов, на самом деле бриллиантовая пыль в глаза? И эту твою линзу можно получить...» Просто вытряхнув мусорную корзину и собрав несколько скрепок в цепочку, Юся пожал плечами. Во-первых, не мою, а нашу. А во-вторых, когда-то электричество было чудом, а теперь его можно из картофеля добыть. Я сразу вспомнил, как мы сами когда-то демонстрировали этот фокус Фикси, прямо перед веб-камерой. «Ну давай, порази меня в самое сердце» с максимально равнодушным видом, сказал я, зачем-то отступив на шаг. Юся не заставил себя упрашивать. Больше всего это походило на эксперименты Никола Теслы, каким их показывали в кино. В воздухе пронеслись мелкие звонко щелкающие разряды, потом в одной точке начал собираться туман, который с каждой секунды становился плотней, словно кто-то лепил снежный шар прямо из воздуха. Потом шар расползся в пятно, С мутной зеркальной поверхностью Диаметром около трех метров Я поймал себя на том, что стою перед линзой с раскрытым ртом А Юся, явно удовлетворенный произведенным эффектом Решил меня добить Подошел к линзе и засунул в нее руку Клянусь Резерфордом и Фарадеем Рука погрузилась в гладь зеркала И не появилась с другой стороны Она словно исчезла Юся помахал рукой вверх-вниз, потом вынул наружу и помахал уже перед моим лицом. «Ну что, поразил?» — улыбаясь до ушей, спросил он. «Эй вы, ну сколько можно уже?» — раздался с улицы недовольный голос Виксы. «Наши женщины... Да какие нафиг женщины? Наши девочки теряли терпение». Я и глазом не успел моргнуть, как Юся вырубил установку, и линза схлопнулась, как мыльный пузырь. «Ни слова!» – громко зашептал Юся и наложил обе ладони на свой рот. Где он подцепил этот жест? Викса и Сузюме нарисовались на пороге, одинаково уперев руки в боки и нахмурив брови. «Я очень рада, что вы вновь обрели друг друга, мальчики, но не кажется ли вам?» «Кажется!» – почти закричал Юся, набрасываясь на Виксу с объятиями и выталкивая ее за пределы лабы. Нам кажется, что мы сейчас умрём от голода. Что за штуку вы там построили? Сузуме с подозрением посмотрела мне за плечо. Свадебный подарок, не задумываясь, соврал я, пытаясь загородить собой нашу с Юси фантастическую конструкцию. Мы обязательно его вам покажем, не сейчас, чуть позже.